Был воскресный вечер, самое подходящее время для визитов, час, когда все труды за неделю окончены и наступает отдых. И Уидал, как полагается, благодушествовал на крылечке. Но Ида все еще хлопотала на кухне среди горшков и кастрюль. Впрочем, немного погодя, появилась и она, и, выполняя свой долг, гостеприимной хозяйки, застенчиво принялась нас упрашивать, «Не присядете ли, не выпьете ли молочка?» Достойный Уидол едва замечал ее, курил, размышлял о чем-то и обозревал свои владения. Он наслаждался, а его жена, по-видимому, находила в этом высшую радость — Она молча улыбалась, пока мы разговаривали с Уидлом, или, когда мы обращались уже прямо к ней, роняла односложные ответы. Вышкаленная отцом, она, казалось, почти совсем разучилась говорить. Еще дома мой родственник посоветовал мне обратить внимание на одно любопытное обстоятельство. Ида уже на седьмом месяце А работает по-прежнему, не покладая рук. Да вот сам увидишь. И я это увидел. Ида, несомненно, была на сносях, и однако, пока мы у них сидели, то и дело бегало по хозяйству, то задавала корм свиньям, то возилась с курами. А ее супруг и повелитель тем временем покуривал трубку и разглагольствовал — Тема у него всегда была одна. Как он поведет хозяйство, расширит курятник, построит новый хлев, да хорошо бы еще прикупить пять акров. Вот тут, с восточной стороны, они как раз сейчас продаются. Совсем бы другая усадьба стала. И так далее, и тому подобное. Попутно он вспоминал о своих путешествиях по западным штатам, и о том, что он отслужил свое в компании Денвер-Рио-Гранде. После этого посещения я не раз еще возвращался мыслью к Уидлу, ибо он, на мой взгляд, служил прекрасной иллюстрацией той истины, что все в этом мире случайно и несправедливо. Богатство, сила, красота, слава, талант, здоровье – Все достается человеку даром, без всякой заслуги с его стороны, а сам он часто даже и пальцем не ударит для того, чтобы как-нибудь развить и умножить то, что ему дано. Взять хотя бы такое безвольное ничтожество, как этот Уидл. Какое-то шестое чувство неясное влечение к лучшей жизни привело его совершенно случайно в здешние края, После того, как он везде потерпел неудачу, а тут его ждала эта только что освобожденная из-под отцовского иго жертва, жаждавшая на свой крохотный капитал купить себе долю счастья. И она действительно обрела счастье в любви к нему. Но мог ли он ответить ей таким же чувством, Способен ли он был понять ее и оценить, как того требует всякая настоящая любовь? Едва ли, едва ли. События ближайшего месяца как будто бы дали ответ на эти вопросы. И все же, кто знает, жизнь полна странностей, и любовь у многих людей такое неопределенное чувство, Я спал в большой комнате, расположенной по фасаду дома, из окон которой открывался вид на склон холма и живописную долину у его подножия. Перед домом росли падубы и каштаны. Их листья шептались и шелестели от малейшего ветерка. Однажды в тихую лунную ночь, часу уже должно быть во втором или третьем, я услышал стук и чей-то голос внизу под окнами. «Миссис К! Миссис К!» Опасаясь, что хозяйка может не услышать, я подошел к окну, но в эту минуту дверь внизу распахнулась, и до меня донесся сначала голос хозяйки, потом голос Видла. значит, это он стоял перед домом, хотя в бледном свете луны я не мог его разглядеть. Уидл, казалось, был чем-то встревожен и просил хозяйку пойти к его жене. «Очень она плохая, мисс К, Всю неделю прихварывала, а теперь ей и вовсе худо. Уж будьте такая добрая, пойдемте со мной». Мисс Агнес звонила доктору, да его, похоже, дома нету. «Ах, вот что! Иди пришло время родить». «Еще одно дитя на пороге жизни и у таких родителей. Что будет с этим ребенком? Что из него выйдет? Сможет ли Ида перенести роды? Ведь она уже старовата для материнства, да еще такая тощая, нескладная. Выживет ли она? Сможет ли выкормить ребенка?» Через несколько минут раздался звук мотора. Миссис К отправилась с сыном Уидлу. Происшедшее, видимо, сильно встревожило ее. До следующего утра я не узнал ничего нового. Потом вернулась хозяйка и сказала, что миссис Уидл действительно очень плоха. Еще три дня назад она работала в поле, а всего за день до родов затеяла недельную стирку. Она ни с кем не советовалась, ни разу не была у доктора. А Уидл, занятый только собой, как и прежде, проводил время в мечтах. Вероятно, он выполнял свою часть работы на ферме, но не больше и до последней минуты, не задумываясь, принимал все попечения жены и все ее жертвы. Теперь уже ясно было для всех, что роды будут нелегкие». Все девять месяцев Ида не обращала на себя ни малейшего внимания. Доктор, вызванный, наконец, моим родственником, печально качал головой. «Может, и обойдется, но беда в том, что с пучками у нее неладно». Он посоветовал взять сиделку, но Ида, как ни была больна, не хотела о ней слышать, слишком дорого. «Конец пришел быстро», на следующую ночь с большими страданиями. Истощенный организм не вынес. Попытка вызвать искусственные роды при наличии уремии ускорила роковой исход. Дали эфир. Не приходя в сознание, она умерла, ребенок тоже. Последний раз я увидел ее, когда мы с моим хозяином и его семьей пошли смотреть покойницу. Я знал, что у Идла не было друзей ни среди родственников, ни среди соседей. Его вялый, скучный, бездеятельный характер никого не располагал к дружбе, да и общих интересов у него ни с кем не могло быть. Чаще всего он молчал, а если говорил, так только о том, что его одного интересовало поэтому на похороны пришли всего двое-трое соседей, и те лишь приличия ради, а из родни только двое единых братьев. Для отпевания при участии тех соседей, которые пожелали оказать помощь вдовцу, была приготовлена гостиная святая святых единого дома. Здесь, в гробу, Невиданным по великолепию возлежала покойница. Что это был за гроб? Какие краски? Какая пышность? Снаружи он был обит бледно-лиловым плюшем, внутри розовым шелком, по бокам торчало шесть позолоченных ручек. Гроб этот прямо-таки поражал воображение. Впрочем, и сама гостиная, воплощавшая, очевидно, эстетический идеал ее хозяев, была в своем роде не менее примечательна. Середину ее занимал дубовый стол пронзительно желтого цвета, сдвинутый сейчас немного в сторону. Вдоль стен стояло несколько тяжелых и неудобных стульев, сиденьями из красного плюша. Камин был отделан никелем, и загорожен экраном с красными слюдяными оконцами. На стенах, оклеенных ярко-розовыми обоями, висели два назидательных изречения в ореховых рамках. Фотография Уидла с женой, тоже в красивой ореховой рамке, под стеклом и в веночке из восковых цветов, и тут же, словно контраста ради, ярко раскрашенный календарь с белокурой кинозвездой, вызывающей позе, На столе лежала Библия и обитый желтым плюшем альбом, в котором не было ни одной открытки. Я нарочно заглянул в него. Надо полагать, что хозяев соблазнил именно желтый плюш, старинный, почтенный символ роскоши. Но этот гроб, Я отнюдь не хочу впадать в легкомысленный тон, когда речь идет о смерти, тем более, что этим, говорят, можно накликать на себя беду. И я не могу не уважать то смутное, почти бесформенное влечение к красоте, которое живет в каждом человеке, хотя во многих из нас еще так слабо, и даже в каждом животном». Я знаю, что именно этому чувству мы обязаны такими созданиями человеческого гения, как Акрополь или Карнак или Ода греческой вази. Но оно же породило то странное явление, которое мне довелось наблюдать в описываемые здесь годы в беднейших кварталах наших больших американских городов. Равно как и в наших глухих сельских уголках – И, вероятно, оно существует и доныне. Я имею в виду стремление облечь последнее пристанище человека в невероятную умопомрачительную пестроту. Гроба обитые желтым, голубым, зеленым, сиреневым, серебристо-серым плюшем, шелковой отделкой контрастных тонов, с блестящими ручками серебряными, черными, золотыми. Есть чем усладиться глазу, жадному до ярких красок. Наши барнумы из похоронных бюро в погоне за прибылью напали на верный прием для утешения простых душ в час их скорби по умершим. Красота сообразна доступному их клиентам идеалу, Вот что они предлагают как лекарство от всех печалей. Так или иначе, Аиду, покоившуюся в своем пышном гробу, убрали, кроме того, садовыми цветами, и в руку ей вложили надгробные вирши, сочиненные Уидлом, о них речь еще впереди. Однако сама она имела вид столь жалкий и невзрачный, что вся окружающая пышность казалась поистине нелепой, даже просто смешной. Неожиданный результат, если принять во внимание, что гроб был выбран именно за его великолепие, со специальной целью смягчить горе безутешного вдовца, достопочтенного Генри Уидла. Я подозреваю, впрочем, что Уидол в данном случае воспользовался благовидным предлогом для того, чтобы дать волю той жажде роскоши, которая всегда жила в нем, но никогда не получала удовлетворения. Хотя сам он, быть может, вполне искренне принимал это побуждение за потребность пролить бальзам на свое скорбящее сердце. Но эта фигура в гробу, бедная Ида... Вот когда привелось тебе, наконец, отдохнуть. И на каком роскошном ложе. Но как поздно пришел этот отдых. Всю жизнь ты работала, сначала на отца, потом на мужа, и в награду получила всего один единственный год счастья, год любви, а может быть, просто покоя, называйте как хотите». Твои рыжие волосы, такие жесткие и непокорные, теперь гладко причесаны и убраны. Костлявая голова с большим ртом и маленьким носиком откинулась на подушку, словно изнемогая от усталости. Но сильная рука все еще крепко прижимает к груди и широкому истомленному лицу крохотного, так и не начавшего жить младенца. А в пальцах другой руки зажата поэма Уидла. Я отвернулся, потрясенный, подавленный, даже устрашенный этим новым свидетельством неумолимого упорства жизненной силы. Слепой, чуждый разума импульс, породивший столько бессмысленного, жалкого и ужасного на нашей планете. Смешно? О, нет. Выражение, застывшее на лице Иды, убивало всякий смех. В нем читалась не радость и не печаль, только безответное согласие со своей судьбой, какая-то неизъяснимо мрачная покорность. «Спи», — подумал я, отходя, — «спи, так лучше». Теперь мое внимание привлёк дому. Ее дом — это раковинка, в которой она пыталась укрыться от нищеты и одиночества. Сколько раз она терла, скребла, чистила все углы, окна, полки, кастрюли. Кухня, столовая — все блестело почти раздражающей чистотой. Все здесь было как при ней, убрано, чисто. А на крыльце, любуясь окружающим и приветствуя своих немногочисленных гостей, сидел сам Уидл с безмятежным спокойствием на челе и чуть ли не с улыбкой на устах. Еще бы! Разве теперь он не был безраздельным владельцем всего, на что падал его взор? Пятнадцать акров земли, дом, амбар, сарай, скотина, хозяин. Одетый в парадный костюм по случаю прискорбного события, он держался с такой важностью, как сановник во время приема или распределитель на каких-нибудь высоких торжествах. Мне очень хотелось узнать, что он думает о смерти, о своей духовной и физической утрате, о будущем, теперь, когда заботы о земном существовании, на время с него снятые, снова грозили обступить его. И всякий, кто признает механистическую или химическую теорию жизни и стремится понять, как сказывается действие этих сил в поведении живого организма, заинтересовался бы этим человеческим экземпляром. Наблюдая Уидла, я пришел к убеждению, что все его поступки были просто бледным отражением обычаев и традиций его среды и времени. Существовал обычай носить в подобных случаях черное, и он носил черное. Он слыхал или где-то видал, что похороны обставляются со всевозможной пышностью. Отсюда этот роскошный гроб в их убогом доме, Он замечал раньше, что люди скорбят по умершим, поэтому ходил теперь с вытянутым лицом и пытался строить печальные мины, хотя без особого успеха. Когда после обычных соболезнующих фраз я заговорил с ним о будущем, он не мог скрыть своего глубокого удовлетворения при мысли, что все принадлежавшее его жене должно теперь перейти к нему». Если, конечно, не возникнут какие-либо препятствия, а так, как он почему-то считал меня, хоть я и не подавал к тому никакого повода своим другом и доброжелателям, он тотчас осведомился, видел ли я его новый сарай, и когда я сказал, что нет, повел меня его осматривать». По двору он выступал медленно и важно, словно участвовал в погребальном шествии. Но, придя к сараю, заметно оживился, отошел малость, по его выражению, и принялся безумолку болтать о своих дальнейших планах. «Эта лошадь не так уж плоха. Да ведь одному мне не управиться. Придется кого-то нанять, значит, вторую лошадь нужно. Жена мне здорово помогала. Теперь...» «Без батрака не обойтись, что поделаешь, хозяйство!» Затем мы перешли к свиньям и осмотрели их с величайшим вниманием. Жена считала, что пока и четырех свиней довольно, но ну, я думаю, на тот год штук шесть либо восемь завести. Коле уродит кукуруза, так кормов хватит. А вот еще доходное дело — молочное хозяйство, если держать коровки — это к три-четыре. «Да возни много. Пасти, доить, телят выхаживать. Боюсь, один братца. жена в этом больше меня понимала». Потом он спросил, знаю ли я, какие есть законы о собственности жены и правах мужа на эту собственность. Я признался, что ничего в этом не смыслю, но выразил готовность разузнать все, что ему нужно». «Понимаете, — говорил он, прислонившись к стенке свинарника, — родные жены меня почему-то не любят. Может, считают, что хозяйство им должно достаться. Но ведь когда мы сыды что покупали, у нас все в общем считалось. Я хочу так устроить, что если кто из нас умрет, то имущество и деньги чтоб другому достались. Вот что она сказала, когда мы после свадьбы в Шривертауне поехали к юристу. Мы тогда вместе это и подписали, и документ у меня есть. Ясно ведь, да? Вы разрешите я как-нибудь принесу вам документики эти поглядеть? По-моему, никто не может вмешаться, а? Как вы думаете? Я согласился и даже обещал, раз это его так волнует, поговорить со знакомым юристом. В начале разговора он еще, видимо, чувствовал себя не совсем ловко, но потом разошелся. Мы осмотрели курятник, свинарник и остановились у забора. За ним начинались те пять акров, которые Уиддл надеялся присоединить когда-нибудь к своей земле. Поговорив еще немного о достоинствах почившей, я простился и ушел. После этого я виделся с ним только раз, недели через две после похорон, когда печаль убитого горем Уидла несколько утихла. Он пришел ко мне на холм, в мой зеленый приют, пофилософствовать, как я был решил, но оказалось, что он просто захотел еще раз потолковать со мной о своем новом положении хозяина и вдовца. Был прекрасный летний день». Море хрустального света затопляло холмы и долины. Лучи солнца лились сквозь густую листву над моей головой и ложились пестрой сеткой на траву. Пели птицы. Два сурка, подстрекаемые любопытством, заглянули в мое убежище. Вдруг затрещали кусты, и боком-боком непонятно откуда выкатился Уиддл. «Вот где красота!» «Да, здесь чудесно. Присаживайтесь сюда, на пенек. Рассказывайте, как дела?» «Спасибо, ничего. Я думал, вам интересно будет почитать мои документы. Вот, я их и принес». С этими словами он полез в карман пиджака и вынул пачку бумаг. Я развернул одну. Это было завещание Иды, в котором говорилось, что Ида Уидал, урожденная Хошевуд, Владелица такого-то и такого-то состояния завещает в случае своей смерти или при отсутствии детей все вышепоименованное состояние своему мужу Генри Уидлу в полную и нераздельную собственность, что и засвидетельствовано нотариусом Дриксом из Шривертауна. «Что ж, по-моему, это очень солидно», — сказал я. Мне кажется, что любой юрист на основании этого документа сможет защитить вас от чьих бы то ни было посягательств. Давайте я сниму копию и узнаю поточнее, что и как. А впрочем, почему бы вам самому не обратиться к какому-нибудь юристу или к судье Дриксу? «Оно бы можно», — начал Уиддл, медленно поворачиваясь ко мне и также медленно складывая завещание. «Да не люблю я этих юристов. Дерут они много. Да и боюсь я их. Сам-то я в ихних делах не разбираюсь, того и глядя плетут. Нет уж, буду сидеть смирно, пока меня не трогают. Сам первый ничего заводить не стану. Но я думал, может, вы в этом понимаете, так сможете присоветовать». Я отложил перо и... «Предался размышлениям о его судьбе, о том, какую великую услугу оказал ему случай. Но и сам он, надо сказать, не без хитрецы, отлично соображает, как нужно поступать. Юристы — люди опасные, судьи и родственники тоже, все это ему совершенно ясно». Мы помолчали несколько минут. Уиддл сидел погруженный в задумчивость, может быть, вспоминал свою многострадальную жену. Потом, порывшись в карманах, он достал еще один сложенный листок. «Опять какой-то документ», — подумал я. Повертев эту бумажку в руках, Видал осторожно развернул ее и сказал. «Я вот сочинил стихи о жене и принес вам. Вы же писатель. Может, скажете, что о них думаете?» Это те самые, что я ей в гроб положил, но только с тех пор я еще кое-что добавил. Хочу их в баннер послать, в Бикслейскую газету. «Вот она что», — подумал я, — «те самые стихи, что я видел в руке покойницы».